Мне нужно, чтобы гусеница пожарала самое себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересек свою пустыню. У тебя нет доступа к источнику радости, спрятанному в тебе, прежде чем ты протаришь к нему дорогу. Ты оказался изобретательнее и выиграл партию в шахматы. Как ты радостен, но не в моей власти подарить тебе радость за так обойдя священнодействие игры. Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священнодействие, ковка, гвоздей и обстругивание досок, пелись песни кузнецов и плотников, а не песни корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу, гладкую доску, выкованный гвоздь. Но она обрадует твое сердце, если ты стремился и желал их.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 Соглашается за сердцем, тупо глядя на камешки. Самолюбивому тщеславцу, что не пожелал всерьез вжиться в священное действие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из тщеславия ты не возведешь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабль. Книжный червь, который не знает, что значит «строить», Предпочитает в силу утонченности песню корабля песни плотников и кузнецов. А когда корабль оснащен, спущен на воду и летит вперед с толстощекими парусами, он, не желая замечать неустанное борение с морем, поет о волшебных островах.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 Вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу назреватый ломоть хлеба, а не сладкий компот. Я в него не верю. Я с островов дождя, где живут серые птицы, чтобы поманить меня иным райским островом, нужна песня, что всколыхнет во мне бесцветное небо и серых птиц».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 И на этого гнедого коня брат посадил его позади себя, его хромоножку, его весноватого, в день, когда праздновали победу. В победный день, а не в какой-то другой. И когда-нибудь он приедет, его старший брат, он посадит его на коня, его хромоножку, его весноватого, и пусть тогда на него посмотрит вся деревня. Но на этот раз, — сказал мальчишка, —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 В грязной луже. Он не мог жить в мире без солнца.